Петр Людвиг. Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра? Эпиграф 1. Надежда не есть убеждение, что все будет хорошо, но уверенность, что все имеет смысл, независимо от исхода. Вацлав Гавел. Эпиграф 2. Хорошо живет тот, кто вдохновляется любовью и руководствуется знанием. Бертран Рассел.